Проникнув в его лечебницу под видом больного, похитил мадемуазель л о р а н и бежал сам. к е р н оступился и едва не упал на лестнице. Артур д у э л ь сын профессора, он здесь? И он, конечно, знает все. Объявился новый враг, который не даст ему пощады. В кабинете к е р н сжег письмо и зашагал по ковру, обдумывая план действия. Уничтожить голову профессора д у э л ь